Глава восемнадцатая. Вкус власти. «Никогда бы не подумала, что у мудрой Атханы будет такая сумасшедшая дочь!» — воскликнула Залия, недоверчиво посматривая в сторону Удулы. «Те, это я никогда не думала, что маги разума могут быть такими неразумными. Но вот он, живой пример, ты!» — осклабилась старая ведьма. «Никогда не слышала большей чепухи от чокнутой ведьмы». «Удивительно, я думала, ты часто говоришь сама с собой». «Бес, раздери, замолчите обе!» — завыла Нериса. Мудула и Залия спорили с того самого момента, когда их всех заперли в одной камере. Старушка втоптала в землю всю самоуверенность чародейки разума, и задетая Залия только искала возможности кольнуть старую ведьму в ответ. Их всклоки на протяжении ночи без сна просто сводили с ума». Стараясь избавиться от беспрестанной болтовни, Нериса ушла в противоположный угол темницы и обхватила руками холодные прутья решётки. Она несколько раз пыталась плечом пошатнуть дверь, искала ржавые петли, прощупала литую темницу от пола до потолка. И всё без толку. Манипулировать землёй не выходило. Плотный латунный кокон уберегал твёрдый массив от воздействия. Нериса оказалась бессильна. Как и в предыдущий раз. Перспектива стать завсегдатаем подземелья Кастера не шибко радовала. Надежды зали и заговорить караульных провалились с первой попытки. Ни один из стражей не приблизился к оконцу и не позволил коснуться кожи, а с расстояния петь им сладкие речи было всё равно, что учить рыбу читать. Сидя и дальше в замкнутом пространстве, три ведьмы спорили и норовили испепелить друг друга. «Я больше не выдержу компании этой женщины!» В сотый раз вскипела Залия и решительно поднялась на ноги, откинув за спину тёмные волосы. Чародейка приблизилась к Нерисе и уперла руки в бока, взглянув из-под лобья. «Занимать Удулу разговорами не стану, можешь даже не упрашивать», ответила на взгляд Залии Нериса, устало упершись лобом в решётку. «О чём вы там шепчетесь?» подозрительно прогнусавила Удула, болтая худыми ногами. Нериса закрыла глаза. Заводить разговор с непостоянной и переменчивой в настроении Удулой не хотелось ровно настолько же, насколько вступать в очередной спор с залей За девятнадцать лет жизни Нериса поднаторела давать отпор чародейке, а со старой колдуньей могла оплошать. К тому же был риск всяким неосторожным словом перепугать старушку до смерти. Удула до сих пор не знала, что удалось выведать в архивах клыка. Нериса так и не сказала древней ведьме, что приходилась ей дальней родственницей. «Делай хоть что-нибудь!» Указала зале ткнув пальцем сквозь заслонку. зале сделай одолжение!» Нериса подняла на чародейку вымученный взгляд. «Проваливай обратно в тень!» В ушах стоял шум. Нериса пробовала найти бреши в стенах, отодвинуть заслонку, вышибить дверь, но ничего не получалось. Она, как светлячок в стеклянной банке, безрезультатно билась о стены и делала хуже только себе». В результате эти неудачи лишили её всякой надежды, а страх остаться без энергии для борьбы с проклятием заставил оставить попытки. Нериса затаилась, думая, как поступить. «Тогда просто сними проклятие!» — фыркнула чародейка. «Залия, замолчи!» — пригрозила Нериса и лишний раз пожалела, что рассказала всё ей. После задержания Самоэль разделил Нерису с Лораном и всю дорогу длиной в два ужасных дня. На борту корабля она вынуждена была терпеть компанию зали Чтобы как-то обдумать произошедшее и дать оценку происходящему, нужно было выговориться, с кем-то обсудить дальнейший план действий, затем, чтобы самой во всем разобраться. Раньше с этим помогала Нова. Подруга выслушивала ее, всегда была рядом, поддерживала и находила способ вызвать улыбку. Но для Новой Нериса отныне была потеряна. Ведьма воды отказалась от нее так просто, будто она была никем. Интересно, не поменялось ли мнение подруги после того, как Неорин и Сайрус пошли на сделку с младшим сыном Кастера? Почему-то Нериса была уверена, что взгляды Новой ничуть не изменились. Подруга никогда не шла поперек воли старейшин. Если ей указали, во что верить, в то ведьма водной стихии верила. В отличие от Залии, готовой всюду сунуть свой нос и внести свою лепту, даже если не просят. Отчасти именно поэтому Нериса рассказала все о чародейке. Ей нужен был ее взгляд на ситуацию, ее слова, не похожие на мнение остальных. Никогда раньше Нериса не думала, что станет искать помощи Узалии. Они издавна не переносили друг друга. Воспитываясь в похожих условиях, постоянно соперничали между собой за одобрение старейшин. Каждая пыталась перетянуть интерес наставников на себя, заслужить их похвалу. Между ними всегда была война детей, обделенных вниманием и пытающихся доказать что-то окружающим и самим себе. Но Нериса и представить не могла, что их зале и противостояние в борьбе за признание перерастет в союз. Чародейка отказалась от одобрения старейшин, пошла поперек их воли, поддержала изменницу. Нериса прекрасно понимала, что залия поступила так не из большой любви, а просто потому, что имела свое мнение и не хотела соглашаться со старшими магами. И так сложилось, что взгляды чародейки совпали со взглядами Нерисы. В суровых условиях крепкая неприязнь сменилась вынужденным доверием. И правда, трезвость мысли Залии была весьма кстати, но Нериса не учла одного. Чародейке разума было настолько плевать на то, что думали окружающие, что она направо и налево сыпала колкостями, а Нерису нынешнее окружение весьма озадачивало. — Снять проклятие! — прокряхтела Удула. Голос её напоминал скрип старых дверных петель. От голоса древней ведьмы натянулись жилы под кожей. Нериса бросила на землю испепеляющий взгляд, и чародейка состроила виноватую мину. Отмалчивалась перед Удлой Нериса не просто так. Старая ведьма ни в какую не шла на условия короля. Она отказывала в помощи, готова была просидеть в неволе до конца своих дней, лишь бы проклятие прибрало в Гринфорда. И Нериса опасалась, что, узнай дочка от хана о происхождении соседки по заточению, решила бы остановить ее в рвении и предпринять что-то, что может это проклятие остановить. К тому же было бесчеловечно вываливать на старушку всю правду. Целую жизнь Удула провела в хижине на Одичалом. Из сестер по духу виделась только Сайруса Маниарин, которые даже от нее таили секреты. Каково будет старушке узнать теперь, что у нее был родной дядька, а у того линия продолжателей рода? Нериса поджала губы. Она жалела Удулу, не договаривая но умолчать о таком было не меньшим злом, чем рассказать. Нериса хотела признаться во всем позже, когда проклятие падет но старушка загорелась от слов залии. «Синять, проклятие!» — провизжала она массой чёрных тканей, подползая к ведьмам. Худой скелет с седыми волосами смотрелся жуткой тенью в кипе чёрных складок. Нериса поймала себя на том, что взаправду испугалась крошечной удулы в таком взвинченном состоянии. Глаза старой ведьмы округлились, Нериса силилась выдержать её горящий взгляд на себе. После стольких лет одиночества и изгнания удула имела право знать правду о семье. Не зря бесы-пересмешники потянули залью за язык, подняв тему раньше положенного. «Удула, послушайте», — начала Нериса, облизнув губы. «Вам нужно знать». «Снять проклятие!» — безгливо протараторила старушка, перебивая на полуслове «Я не стану помогать королю!» Она сморщилась, выгибая плешивую бровь. Сердце пропустило удар. Нериса сжала кулаки, не понимая, чего так опасалась. «Помогу я», — проговорила она. Не королю, но его сыну. Удула громко всхрапнула. Старая ведьма заговорчески сложила ручонки и принялась потирать их. Голова её склонилась набок, и она напомнила Нерисе грозного стрикса. Чёрного, угловатого, непредсказуемого и опасного. Удула стояла долго и мирно, шелестели складки её балахона. Старушка молчала, и даже залия затаилась. Нериса подняла глаза на чародейку, но та только пожала плечами. И в одно мгновение тишина сменилась воплем. «Нет!» — завизжала Удула и кинулась на Нерису. Не ожидавшей удара, она рванула назад и ударилась о прутье решётки. Старая ведьма налетела, как коршун, царапаясь и цепляясь. Рядом с лицом Нерисы клацнули зубы. «Бес, раздери!» — зарычала она, стараясь перехватить руки Удулы. «Она из ума выжила!» Заля кинулась к ведьме, оттягивая Удулу за плечи в отчаянной попытке коснуться открытой кожи. Но старушка одним взмахом отделалась от чародейки зале как соломенная кукла, отлетела к дальней стене и грузно повалилась на скамьи. «Удула, прекрати!» Нериса попыталась схватить старую ведьму за руки, но побоялась ей навредить. Слишком хрупкой казалась та с виду, но слишком сильной оказалась на деле. Под тонкой прозрачной кожей двигались поразительно крепкие мышцы. «Нельзя!» — визжала Удула. «Нельзя! Нельзя!» Нериса с трудом столкнула ведьму с себя и отскочила, но крошечная старушка выпрямилась и метнулась к ней, проворно хватая за руку. В предплечье силы впились редкие зубы, прогрызая кожу до мяса. Нериса закричала от пронзительной боли и дернула руку к себе. Удула отшатнулась, прочь и сгорбилась, по подбородку ее текла темная кровь. Вид старой ведьмы ужасал. Всего за мгновение крошечная старушка в ворохе черных тряпок превратилась в дикую бестию. Нериса прижала руку к груди, выдирая из плоти застрявший в ней гнилой зуб старой ведьмы. «Что вам внушали все эти годы?» — прорычала Нериса. «Обью!» — довольно взвизгнула в отместку кудула «Где потерялся рассудок старый корги?» — отозвалась из дальнего угла залия, хватаясь за голову. Старая ведьма жадно провела языком по губам, слизывая алую кровь. Глаза её налились страшным огнём, от которого нутро похолодело. «Внученька, я узнаю тебя по крови!» прохрипела она Нериси, сгибая костлявые пальцы. «Предательница, гнильё, обманщица! Тебя не должно было существовать! Твоя жизнь ошибка", — ошибка!» Защёлкала удуло оставшимися зубами. «И за предательство матери тебя ждёт смерть! За молчание смерть! Убью!» Завопила она, как дикая птица, и ринулась на Нерису, выставив перед собой когтистые скрюченные пальцы. Девушка проворно увернулась, отскочив в бок и старушка влетела в решетку, но и это ее не остановило. Как неукротимо ураган, бестия снова ринулась в бой. В клетке стояли вопли и шум, но стража не спешила наводить в темнице порядок. Спасаясь от удулы, Нериса торопливо выглянула сквозь узкую прорезь заслонки и обнаружила залитой дверью пустой коридор. Караульных нигде не было видно, и возникал вполне здравый вопрос, куда они подевались. В спину вонзились когти, наказывая за промедление. Нериса пыталась не заорать, но крик разорвал ее горло. Под завязками на спинке платья расползались пятна крови. Резво повернувшись вокруг своей оси, Нериса ринулась спиной к стене и зажала удалу между собой решеткой. Этого хватило, чтобы бестия ослабила хватку. Старая ведьма замешкалась, и тут вовремя подскочила Залия, хватая ее за руки. Удуло, как облитый водой костер, зашипело, но самую малость расслабилась. Нериса помогла чародейке поднять дочь от ханы. Вместе они усадили старушку на скамейку, поддерживая ее, пока агония внутри крошечного тела утихала. Скоро дыхание старой ведьмы стало размеренным. Залия осторожно отпустила ее, и Нериса последовала примеру чародейки. Присев на колено перед Удулой, она осторожно смахнула со старческого лица серые патлы. Безумие отпустило древнюю ведьму так же стремительно, как и накрыло ранее. Старушка сидела, покачивая в воздухе костлявыми пятками. «Что вам говорили Сайрус и Неорин?» Нериса бережно тронула ее за плечо, стараясь не переводить взгляд Судулы на собственную руку. По предплечью, как паутинки, расползались кровавые нити. Пульсирующая боль от укуса отдавалась во всей руке, но Нериса игнорировала ее. «Всё очень просто», — проговорила мирно Удула. Её дыхание после безумного приступа так и срывалось. «Либо мы, либо они. Всё очень просто. Мы или они. Просто». Посвященные не сказали, что их план приведёт к гибели всего фелддермиира. «Почему-то я нисколько не удивлена», — фыркнула Залия, складывая руки на груди. ишь одни погибнут, Гринфорды». Этого было достаточно, чтобы картинка обрела четкость. Нериса поднялась на ноги и отвела Залюю в сторону. Похоже, ни Ниарин и Сайрус ничего толкового ей не говорили. «Конечно, нет. Любой, кто маломальски знаком с Ниарин, понимает, как она умна. А Сайрус хорошо продул удали голову. Заля, остынь. Да она же чокнутая!» В словах чародейки разума был смысл, но к очередной волне безумия Нериса была не готова. «Котлы и метелки, как я устала!» прошептала она. «Прости, саженец!» слащаво промурлыкала Залия. но «Ну, может быть, пора отрастить шипы?» «Скажи это, Галин!» хмыкнула в ответ Нериса, и чародейка непроизвольно хохотнула. «Нужно выбираться отсюда. Вот чему действительно пришла пора». Нериса приблизилась к литому полотну. «Хоть одна здравая мысль!» согласилась Залия. «Я уж боялась, что ты слишком крепко приложилась головой решетку и забыла о том, что ты ведьма». «Присматривай за удулой» посоветовала Нериса и приблизилась к латунному полотну. Залия наигранно застонала, но шагнула к старушке, когда клетку сотрясло. Металл застонал, прогибаясь под тяжестью потолка. Чудом ведьм не раздавила в лепёшку. Нериса ухватилась за прутья решётки и не упала, но Залия повалилась на холодный пол и проехалась по нему к дальней стене. Удула, как снаряд, подлетела со скамьи и приземлилась на кипу соломы. «Что за дела?» Залия прижала руку к ушибленному затылку и глянула на испачканную кровью ладонь. «Бесы!» — прошипела она, не в силах подняться. «Ты попытаешься открыть этот треклятый засов, или дальше будем строить петлям глазки?» Камни за дверным полотном падали с высоты, землю покрыли обломки, коридор обратился в руины. Нужно было беречь силы для борьбы с проклятием, но оставаться в темнице и дожидаться спасения было смерти подобно. Нериса понимала панику зали и поэтому протиснула руку сквозь узкую брешь за пределы камеры, подальше от латунных стен. Благо от внезапного подземного толчка что-то обрушилось на заслонку и сдвинуло ее с места. Иначе ничего бы не получилось. Нериса перехватила валун, потянув его на себя. Нехотя камень поддался воле и налетел на замок. Кольцо едва прогнулось под силу удара, но не сломалось. Очевидно, ничего так просто не выйдет, иначе не было бы смысла в подобной клетке. «Быстрее!» — голос зали и дрожал вместе с темницей. Нериса снова перехватила обломок и потянула к себе, как вдруг в подол платья вцепились скрюченные пальцы. «Не смей, гнилая, назад!» Удула шипела, отрывая Нерису от решётки. Неописуемая злость новой волной накрывала старушку. Аккуратно оттолкнув старую ведьму, Нериса снова бросилась к прорезям в решётке, но Удула с разбегу прыгнула ей на спину, обхватывая руками за шею. «Прочь! Прочь!» Грубым рывком Мудула оторвала Нерису от двери, толкнула и прижала к полу. Отрезвого соприкосновения с землей из груди выбило воздух. Спасаясь от опасных когтей, Нериса перехватила руки колдуни и заглянула в ее глаза. «Вас обманывали, как и меня, и Залю, и многих других. от хана совершила ошибку. Гринфорд захлебнулся в жадности. Каждый из них по-своему виноват. Но расплачиваться за их ошибки не должны мирные люди, а именно по ним ударит проклятие, если его не остановить». «Его нельзя останавливать, всё должно сгнить!» «Сгнить!» — шипела Удула. «Люди не узнают жизни, они не позволят!» Залия с трудом поднялась на ноги и добралась до ведьм. Девушка бессильно потянула Удулу за мантию. Нериса догадалась, что после удара головой чародейки разума было невозможно творить заговор. «Бес, раздери, угомонись!» — рыкнула Залия на старую ведьму. Всюду скрипело железо и хрустел камень. В ушах стоял страшный скрежет. С помощью залии Нериса вырвалась из схватки удулы, как вдруг скрипнул засов. Дверь открылась, проливая свет на железный настил под ногами. Как таракан, испоганный появлением человека, старушка зашипела и бросилась прочь, ныряя в кипу соломы. В темницу ворвались четверо. Один из них обернулся через плечо, бросая остальным. «Прочесать все камеры и выпустить пленных!» Нериса вспомнила этот низкий голос и яркий говор Рафтмуров. Она помнила, как впервые услышала его у всадника на Малом Гринфорде. «Биван!» — крикнула Нериса, перекрикивая скрежет металла. «Нериса, скорее!» — поманил теневой страж. Второй оставшийся воин нырнул в темницу и подскочил к чародейке разума, перекидывая руку Залии себе через плечо. Девушка еле стояла на дрожащей земле. ренфред кинул беглый взгляд на ее затылок и повернулся к Нерисе. Но она не услышала его слов. Духи. Первым, что бросилось в глаза Нерисы, было лицо молодого стража. От левого виска через переносицу, щеку и подбородок тянулся глубокий свежий порез. Точно такой же полз по противоположной стороне. Лицо Ренфрида пересекал грубый крест, как на карте, обозначающий место, где спрятаны сокровища. Пока Самойль вел всех задержанных в замок, Нериса не могла приблизиться ни к Лорану, ни к Алире, ни к бардосу ни тем более к стражам. В плавании их вообще держали в карцере, Нериса не видела их и не знала, что приключилось с ребятами в пути до того, как все они встретились вновь. Что же все-таки произошло на одичалом берегу? Неужели сам Моэль велел порезать Ренфриду лицо? Учитывая, что он отдал приказ отрубить Барда руку только за тем, чтобы отобрать у того книгу, младший сын короля проявил милосердие к юному стражу. «Нериса!» — громче позвал Ренфрид. Она моргнула, вздрогнув от его голоса. Отвлекаться было нельзя. «Выходи, ну!» поторопил он и потянул Залию за собой. Нериса бросилась следом за Ренфридом, но вовремя осадила себя. «Биван, нужно забрать Удулу с собой!» Сама к старой ведьме больше подходить не хотела. рафт молча кивнул и ворвался в темницу, выдирая старушку из кипы соломы. «Гнильё, опусти! Выцарапаю глаза бесов, теневой страж!» ругалась Удула, пиная и кусая руки Бивана. Блинники короля вырвались в трясущийся и стенающий коридор, усеянный обломками и валунами. С потолка падали камни, угрожая пригвоздить к земле. Нериса вскинула руки, желая перехватить один из таких, но Биван потянул ее за собой. «Не трать силу на это», — посоветовал он. Рафтмор был прав. Нериса поджала губы и опустила руки. Путь они продолжили на удачу, полагаясь на благоволение духов-защитников. Со всех сторон падали камни, сыпались стены, земля уходила из-под ног а подземелье всё не кончалось. По пути встречались опустевшие темницы, но ни одной лестницы на поверхность. Скоро Нерисе начало казаться, что выхода нет. Во всей суете она не могла даже прислушаться голосу камни рискуя помедлить и погибнуть под завалом. В прошлый раз она спаслась благодаря Лорану, в этот раз приходилось рассчитывать лишь на себя. «Биван!» Из соседнего коридора вырвалась Алира в сопровождении одинокого стража. Не разбирая дороги, она бросилась к нему и вцепилась в Бивана обеими руками. «Алира», — опешил он, — «ты в порядке?» «В полном!» Почувствовав замешательство, Удула завопила и извернулась. «Гнельё!» Старая ведьма укусила Бивана за руку и соскользнула с его плеча на землю. «Всем вам смерть! Всем вам!» захрипела она и подхватила полы чёрного балахона. Прытка, как испуганная птица, она ринулась по коридору в обратном направлении, уворачиваясь от падающих валунов. Ренфрид шагнул вслед за ней, но Нериса перехватила его за плечо. «Ладно, пусть идет. Если Одула решила, пусть будет так». Они попытались ее остановить, но сделали только хуже. «Мы продолжим ждать, пока нас тут расплющит?» — рыкнула Залия, возвращая всех в чувство. И они вновь бросились по коридору. «Бардоса заперли в южной башне, в библиотеке!» сообщила на бегу Алира. «Замок рушится по кускам, его там просто завалят!» «Вы с Биваном за ним, а я найду Лорана!» Нериса перепрыгнула через крупный булыжник, пробивший острием землю. «Залия, сможешь найти юра и Санти?» «Мне сейчас хочется найти только холодную тряпку для ушиба на голове!» Огрызнулась чародейка, но после сдалась. «Я найду их!» «Ренфрид, я пойду с тобой!» ответил теневой страж с небывалой уверенностью. Боявшись раньше маги, он решил по собственной воле пойти за ведьмой. Нерису поразил его выбор. Неужели мальчишка считал её своим другом? Наконец показалась лестница наверх. Беглицы спешно взобрались по ступеням и вышли на поверхности земли, утопая в сером свете дня, что лился на уцелевшие стены замка. Часть сооружения обвалилась, и каменный пол дома Кастера смотрел прямо на мрачное небо. Нериса ужаснулась, видя дворец в таком запустении. Некогда нерушимая порода, рифовый камень, обращался в пыль. Это было ненормально, так не должно было быть. Нериса сжала кулаки. Не теряя ни мгновения, биваны Алира бросились к южной башне за Бардесом. Залия поспешила на поиски близнецов. Первый уровень дома Кастера опустел, все высыпали на улицу. Осиротевший замок выглядел жутко, населял его только шум. Со всех сторон доносились крики, звон мечей, удары щитов и вой рогов. Гремел гром, трещала земля. Ужас продирал до костей. «Нужно убираться отсюда!» Ренфрид кивнул на провисающий потолок. «Нас может раздавить!» Заметил он, наклонился, чтобы забрать из рук убитого воина меч. «Идем!» «Я понятия не имею, где нам искать Лорана!» Задумчиво прошипела Нериса, также подбирая с пола клинок. «Думаю, он задается похожим вопросом относительно тебя. Куда бы ты пошла на его месте?» «В подземелье», — предположила Нериса. «А, не знай, что он идёт за тобой. Куда бы пошла в таком случае?» На двор, подальше от стен. Ренфрид рассудительно качнул головой, и Нериса поняла ход его мыслей. Вместе со стражем они бросились через зал, перепрыгивая через развалины, битые камни и разрушенную мебель. Ведьма и теневой страж продирались через руины. Под ногами скрипели крошки и пыль, но в какофонии звуков среди битого и грома этого не было слышно. Земля под ногами всё содрогалась. Вне укрытия подземелья ощущались холодные дуновения ветра. Стихия будто выталкивала людей прочь из замка, и Нериса на мгновение подумала, что это было делом рук Сайруса. Но разве желающий посеять смерть станет спасать? «Осторожно!» — крикнул Ренфрид и замахнулся мечом. Нериса торопливо пригнулась, уклоняясь от разящего выпада недруга, появившегося из-за угла. Над головой просвистело лезвие клинка, ударяясь о меч теневого стража. Ренфрид ответил на атаку, переключая внимание обидчика на себя. Он бил сырьяно и дико. Противник был ему нипочем. Но скоро на шум откликнулись еще двое и потянулись к бою, как мотыльки на огонь. «Беги!» — крикнул Ренфрид, отражая удар за ударом. «Не жди! Я догоню!» не Неспоря Нериса крутанула в руке, увесистый меч и бросилась дальше. Кровь в жилах кипела, мышцы ныли от напряжения. Из свежих ран на руке и спине сочилась кровь. В ушах стоял шум и шепот тысячи голосов. Нериса подумала, что сходит с ума. Она никогда не видела битву своими глазами, такой, какой она была на самом деле, кровопролитной и жестокой. Старейшины обучали её, готовили, говорили про войны. Но разве могла Нериса помыслить о сражении такого масштаба? Она внимала и слушала, но не подозревала, что когда-то увидит подобное воочию. Сквозь звон клинков, крики людей, ржания лошадей, под пронзительный вой рога и удары грома она задумалась. А для чего вообще ее обучали неарин и Сайрус, если все равно желали убить? Неужели для старейшин жизнь воспитанница была действительно несущественной игрушечной фигуркой на доске, которую можно было выкинуть? Для чего было все представление? Чтобы обмануть прочих жителей убежища? Узнав неарин теперь Нериса подозревала, что именно такой путь избрала посвященная, чтобы сохранить свою репутацию и секреты. Пробираясь через руины, Нериса наконец выбралась за стены замка на дрожащую землю. Необъятный дом Гринфордов держался из последних сил, пронзая остроконечными крышами тяжелые тучи. Замок выселся по правую руку. Рядом с его стенами не было ни души. Крики заполняли площадь перед дворцом. Бой между рыцарями шел там же. Утерев рукавом пыль с лица, Нериса окинула взглядом заднюю площадь дворца, гадая, куда податься теперь и где мог быть Лоран. «Именем короля сама или приказываю остановиться!» Нериса инстинктивно вскинула меч и сгруппировалась, уходя из-под удара врага. Покрытый копотью, пылью и кровью воин осклабился, и при взгляде на него в голову закрался один лишь вопрос. Скольких лишил жизни этот человек, восхваляя имя младшего сына Кастера? Самой ли мне не король!» Прорычала в ответ Нериса и вскинула меч, с криком бросаясь на стражника. Злости и обида, накопившиеся в ней, выливались в сражении, но, отражая удары рассекая воздух мечом, Нериса проигрывала. Уставшая и раненая, она уступала стражнику и пятилась не в силах атаковать, лишь защищаясь. Отходя все дальше от воина, она рисковала сорваться в бездну у восточного края острова и разбиться на рифах в море. Нериса отбивалась, но силы утекали, а возвать к стихии не позволяло опасения, что запас энергии ссякнет и его попросту не хватит на схватку с проклятием. И когда проигрыш в крошечной драке стал очевиден, она решила призвать силу земли. Но стражник вдруг скрючился, выронил меч и завопил. Как жаждущий искрый уголек, мужчина ярко загорелся. Языки пламени любовно обняли его, пожирая кожу и мясо вплоть до костей. Обидчик в считанное мгновение истлел не Нериса на глазах, а она бессильно наблюдала, как пламя пожирает несчастного, как воздух пропитывается смрадом горелой плоти. В ушах ее звенел его мучительный вопль. Неорин стояла у воина за спиной. Сложив руки замком, подняв подбородок и сузив глаза, женщина походила на знакомую наставницу. Но в глазах Нерисы, ведьме огня, уже никогда было не стать ею вновь. «Зачем ты явилась?» Нериса перехватила Эфес меча поудобней. «Забавно было взрастить себе подобного, чтобы в конечном счете сойтись с ним в поединке» резюмировала Ниарин, хищно склоняя голову на бок. «В тебя было вложено немало. Никто не смеет присваивать твою смерть себе. Я, как твой создатель, имею на это право. Ты слишком много о себе возомнила», — отозвалась Нериса, однако не решилась первой броситься в атаку. Пусть Ниарин прямо указала, что собирается сделать, у нее в рукавах мог быть припрятан еще один козырь. «Я тебя сделала», — Ниарин шагнула вперед. Нериса отставила ногу назад, вставая в стойку. Женщина сузила глаза и довольно ухмыльнулась. «Я тебя обучила. Вылепила. Знала бы ты, как хотели мои руки свернуть шею восьмилетней соплячке одиннадцать лет назад!» Прорычала она и снова растянула губы в улыбке. «Но у меня были и другие обязанности. Твоя кончина тогда всё бы испортила. Но теперь ситуация изменилась». Мы как никогда близки к возмездию, и ты больше не встанешь у меня на пути. — Рано радуешься, — спокойно ответила Нериса, сжимая рукоять меча до боли в пальцах. Костяшки рук от напряжения побелели, мышцы задрожали. Я не сдамся. — Правильно, — улыбнулась наставница. — Я тебя этому обучила. Разве боится огонь пожирать целый лес? От слов ведьмы огня закипела кровь в жилах. Тонкая ниточка оставшегося терпения надорвалась. Нериса с криком обеда за многолетний обман, за коварное предательство родителей бросилась на Неорин. Вытянув из пустоты огненный хлыст, старейшина разрезала пламенем воздух. Рядом со щекой промчался пожар, но Нериса увернулась от опасного выпада. Вскинув клинок, она перерубила горящую нить, вынуждая Неорин плести новое колдовство. Упиваясь игрой, наставница насмехалась. Она проворно уклонялась от выпадов, отражала удары, поддразнивая, кусала огнём. Но всё это было лишь началом, игрой перед настоящей битвой. Нериса прекрасно понимала, что стоит ей приблизиться к победе, как Нерин попросту испепелит её, точь в точь, как несчастного стража. «Ты слишком неповоротлива!» — ускорила старейшина, ловко и коварно толкнув Нерису в плечо. застигнутая врасплох, она повалилась спиной на землю, выронив меч. Ниарин расхохоталась. «Я многому тебя обучила, но о многому молчивала». В руках женщины вспыхнул чистый огонь. Меч откатился слишком далеко. Вид Ниарин пробудил детские кошмары. Нериса на мгновение растерялась. Она инстинктивно оттолкнулась ногами и начала перебирать руками, отползая от женщины прочь. В голове билась мысль, что нельзя вызывать силу Земли сейчас. Нельзя. Она нужна была не для Ниарин. Но что оставалось делать? В мозгу щелкнуло. Оставался один вариант. Низкий и бесчестный. Подняв земли камень, Нериса метко швырнула его в Неорина, сама шустро поджала ноги и руки, спасаясь от жаркого пламени. Наставница насторожилась. Она уклонилась от валуна, но не растерялась, уже формируя новую искру. Резво вскочив на ноги, Нериса подхватила еще один камень земли и атаковала. Сбитая с толку нелогичностью выпадов бывшей ученицы, Неорин замешкалась. Огонь потух в её руках, но решительность и опыт никуда не делись. Уклонившись от замаха, женщина сжала кулак и проворно ударила Нерису в лицо. Скула лопнула болью, правая часть лица онемела, глаз, стремглав, заплыл мутью. Нериса тряхнула головой, прогоняя пелену, но Неорин подскочила, как стрикс, и схватила за горло. — Пора с этим кончать! — процедила она, поднимая глаза на почерневшие тучи. — Пришло время! — Нараспев, прошипела она, ликуя как бес. «Нериса!» Старейшина опустила на нее глаза. Нериса дернула ногами в воздухе. «Теперь ты видишь, что избрала не тот путь. У тебя был крошечный шанс уцелеть, но ты пошла против меня на совете и обманулась, потеряла доверие и друзей. Осталась одна. Она не одна!» Нерин резко по птичьи дернула головой, щуря глаза. Нериса не успевала следить за происходящим, всё ещё оглушённая после удара и слишком медлительная для несущейся галопом реальности. Неясным взглядом она наблюдала, как Неорин вовремя выкинула ладонь и перехватила стрелу прямо в полёте, в сантиметре от собственного лица. Отпустив тетиву, Алира гордо расправила плечи, испепеляюще глядя на Неорин. «Одна со своими маниями осталась лишь ты!» — громко проговорила служанка, вооружённая луком и стрелами. Из-за спины девушки вышли Биван и Ренфрид с мечами, следом за ними Бардос, прижимавший к груди книгу. Ниарина пешила. Она сжала древко стрелы, и скоро оно занялось огнем. Старейшина напоминала пламя, застигнутое проливным ливнем. «Отродье Кастрова двора!» — прошипела наставница, отшвырнув от себя ученицу. Нериса свалилась на землю и жадно втянула воздух. Горло соднило. «Всех изничтожу!» Ниарин отвернулась и свела вместе ладони, вытягивая из воздуха жар. Биван вскинул меч, выступил вперед, закрывая широкой спиной служанку и библиотекаря. Ренфрид обходил ведьму кругом. Стражи брали старейшину в кольцо, но их мечи и удары были несравнимы с силой огня. Нужно было лишить Ниарин способности колдовать. Нериса поднялась на ноги и порывисто прыгнула сзади на Ниарин, обхватывая тело наставницы руками, в попытке прижать конечности женщины к ее телу. «Ох, зря!» — Горькие же слезы ты будешь лить, дорогуша! — расхохоталась старейшина. Нериса стиснула челюсти от напряжения. Под руками грозно извивалось упругое тело, издавая рев зверя. Снеорин было не овладать. — Биван! — прорычала Нериса, призывая на помощь Рафтмура. Наставница была ей не по зубам. В одно короткое мгновение женщина круто извернулась и резво дернула головой, ударяя Нерису по носу. Громкий хруст раздался в ушах, по подбородку потекли струйки крови. Боль расцвела ярким пятном. Боясь разжать руки, Нериса пуще напрягла мышцы, крепче стискивая неорин. Но этого не хватало. С оплетенными руками старейшина не могла колдовать, но все еще оставалась опасным противником. Слава духам-защитникам вовремя подоспел теневой страж. Биван перехватил женщину, но неорин извернулась. Как только воины-старейшины сошлись в поединке, Нериса отпрянула и прижала руки к сломанному носу. «Нериса!» — крикнула лира опустив тетиву лука. Служанка подскочила, как стрела, и схватила ее за плечи. «Времени мало, иди за лараном «Бес, возьми, где его искать?» — прорычала, брызгая кровью Нериса. «Котлы и метелки!» — Бардес вскинул подбородок. «Я знаю, где искать!» Библиотекарь указал на погибшую площадь заднего двора, что частично утонула в пыли и мгле. «Идите, ну же!» — поторопила Алира и подтолкнула в спину. «А ты...» Барда с в ужасе уставился на Неорин, легко отшвырнувшую Бивана и Ренфрида. «Мое место здесь!» Алира поднялась с земли, потерянной Нерисой меч, и закинула его на плечо. «Идите!» С этими словами девушка развернулась на каблуках и бросилась к стражам. Пихнув библиотекаря в бок, Нериса сорвалась с места. Барда спустился за ней по пятам. «Когда ты успел вернуть книгу?» — бросила через плечо Нериса. Котлы и метелки. Самэль — полнейший остолоп бестолковый дурень. Я отдал собственную руку, чтобы нареченный король бросил важнейший текст на полку со стихами. Книга была в библиотеке? Нет, я стащил ее из покоев в Самойля. Как хорошо, что Алира знает все потаенные ходы в замке. Не зря говорят, что слуги знают все. Считай, что нам повезло. Держи книгу крепко. У меня еще осталась одна рука. Удержу. В небе усилился ветер, раскололась земля, тишину урезал шум битвы, замок проседал и продолжал трещать. Кровь в жилах взбурлила и заглушила виск страха, но тот искал путь, чтобы просочиться и вцепиться в горло. Вместе с Бардосом Нериса миновала полпути к площади, когда на дороге возникла стена. Беглецы налетели на невидимую преграду, глухо ударяясь о препятствие. Нериса закричала от боли в носу. Бардос выронил книгу и схватился за культю, поскуливая, как раненый зверь от сбивающей с ног волны они упали на спины боюка и раны игры кончились из мглы не спеша выступил сайрус мужчина спокойно взмахнул рукой и усмирил стену ветра нависая над побежденными как скала одним щелчком он мог убить их обоих сайрус не надо прохрипела нериса пытаясь заслонить бардаса не иди на поводу у неарин а с чего ты решила что бразды правления у нее маг выгнул черную бровь и улыбнулся Густой воздух наполнил скулёж, и Нериса подумала бы на Бардаса, если б юноша не онемела от испуга. Горькому своему сожалению она признала, что выла сама. Впервые захотелось заткнуться и заползти в пещеру, прячась там от невзгод. И не будь слишком поздно, не рассыпайся, как песочный замок, весь денный мир, Нериса бы так и поступила, но поддаться слабости она не могла. «Сайрус, позволь всё исправить!» — вкратчиво вызвала она, поднимая ладони в примирительном жесте. Если падут острова, погибнут все. Это будет настоящее истребление. Разве такого хотела Адхана? Она сглупила, желая создать мир, где можно было бы жить свободно, где ведьмы сосуществовали бы с людьми. Но бесы-пересмешники обратили игру против нее. Проклятие выросло из ничего, из невнимательности и глупости только. Нет смысла продолжать бессмысленную месть. Мы еще в силах исправить кошмар, Сайрус. Мужчина молчал. Только ветер играл с полами его чёрных одежд и прядями тёмных волос, его безмолвие угнетало, заставляя дрожать. Но Нериса покорно ждала, зная натуру наставника. Не отвечая ни бурей, ни смехом, ни тишиной, Сайрус поднял голову выше. «Нет», — спокойно протянул он тоном, что секиры палача убил все надежды. «Наш Ковен предали, и мы обязаны отомстить. Кровь за кровь, просто истина сурового денного мира. Нериса стеснула челюсти чувствуя, как под ней разверзается пропасть. Ей было ни за что не переубедить наставника. Бесы-пересмешники подтолкнули к краю, оставляя простой выбор — рискнуть вступить в бой или струсить. И она приняла решение. Уверенно стиснув челюсти Нериса проигнорировала боль во всем лице. Придется использовать магию, вырывать из массива породу, защищаться и пробиваться, а после верить, что останется хоть немного энергии для бедвы с проклятием, если не станет слишком поздно. Под руками колыхнулась трава, погибшая от ночных холодов, растительность взвилась вверх. Нериса опустила глаза на ветви и стебли, что поднимали головы к грозному небу. Сердце пропустило удар. Нериса не заклинала растения, ее стезей была почва. Воспарявшие ветви и травинки поднялись, пропуская сквозь стебли шипы. Серый цвет покрылся зеленым. Нериса напряженно сделала вдох, глядя, как выражение лица Сайруса меняется. Покой уступает место удивлению. Мужчина, не торопясь, обернулся через плечо из подлобья взглянув на Галин. Воздух стал тяжелее. «Поднимайся», — тихо шепнула Барда Сунириса, подтягивая библиотекаря на ноги, пока все внимание Сайруса принадлежало Галин. «У меня дурное предчувствие», — признался библиотекарь. «Не у тебя одного». «Галин, что ты делаешь?» — голос Сайруса треснул. «Выбор», — тихо отозвалась наставница, подступая к мужчине вплотную. Галин подняла глаза к лицу Сайруса и опустила ладонь на его щеку. Маг померк. Никогда таким сломленным он еще не был. Нериса впервые увидела его без брони и с гордостью и уверенностью, и от увиденного сковал холод. Она потянулась было к Галин, желая оттащить ее от мужчины. Но Бардес выставил плечо, останавливая. «Не лезь! Нужно бежать!» — протараторил он. «Идем, скорее!» Рядом с высоким и мрачным силуэтом мага Галин смотрелась хрупкой фигуркой, способной разбиться в любое мгновение. Оставлять ее одну рядом с Сайрусом казалось неправильным и небезопасным. На минувшем совете Нериса увидела наставницу в ином свете, немилосердной и суровой, но все это меркло в сравнении с жестокостью Сайруса. Если после всего увиденного и пережитого Галин сделала выбор, она могла помочь в борьбе с проклятием. Именно младшая старейша научила Нерису держаться за соратника, как ветвь пытается удержать листок под порывами ветра. Галин выбрала в этой войне ученицу, и Нериса не могла оставить наставницу вот так. «Галин, не будь жестока!» — прошептал Сайрус. «Не заставляй выбирать между долгом и тобой!» По щеке женщины скатилась слеза. «Я не прошу тебя делать выбор!» Она улыбнулась печально, отрывая ладонь от его щеки. «Тебе не придётся выбирать!» Зелёные стебли рядом с ней уплотнились и потянулись выше, объявая ноги Сайруса. Растения крутились, как змей, медленно оплетая жертву, беря в силки. В глазах мужчины больше не было печали. Наставник нахмурил черные брови, и его настроение переменилось. Сайрус выбросил руку вперед и молниеносно схватил Галин за горло. Женщина вскрикнула, когда он поднял ее над землей. «Почему?» — процедил он дрожащим голосом. «Потому что не хочу, чтобы ты стал тем, кого запомнят, как убийцу!» — прошептала в ответ Галин. Сайрус качнул головой, дрожа всем телом. Глаза его заблестели, как озерная вода. Он собирался ржать руку сильнее вокруг тонкого горла галин, но медлил, разрываясь между долгом и волей. Нериса устала наблюдать за кошмаром, устала от несправедливости, обмана, предательства. Время утекало, как песок, сквозь пальцы, а свои же бились против друг друга. Закричав, она ударила ногой по земле, и от башмака пошла грубая трещина. Нериса вытянула руки и подняла вверх ладони, вырывая кусок дерна вместе с камнями из разлома. Взмахнув рукой, она толкнула породу и снесла ею Сайруса. От удара мужчина выпустил горло галин. Женщина упала на колени. К ней подбежал Бардас и засуетился вокруг. Нериса зарычала, бросившись к прибитому к земле наставнику. Откинув в себя камни и пыль, Сайрус сверкнул глазами и вскинул ладонь, призывая ветер. Но Нериса не отступала. Она подняла над его головой кусок валуна. «Не надо!» — закричала Галин. Оттолкнув долговязого Бардеса, женщина бросилась к магам. Одним ловким движением младшая старейшина раскрошила валун над головой Сайруса в пыль, потянула из земли лозы и поймала руки мужчины. Галин оставила наставника и ученицу без преимуществ, встав как стена между ними. «Не делай, что должно, спеши!» — проговорила женщина, продолжая манить к себе стебли. Растения плотнее объявовали мужчину, и Сайрус тщетно пытался выпутаться из кокона зелени. Руки его были прижаты к телу. Он не мог колдовать. «Мне нужна твоя помощь!» Нериса подхватила Галин под локоть. «Но Сайрус помешает, его нужно...» «Нет!» — резко прорычала Галин ей в лицо. «Даже не думай!» «Но...» «Я не могу его потерять!» — слабо пискнула женщина. «Ты уже его потеряла!» — сурово, но прямо заметила Нериса. «Не верю. Нет, я не смогу убить и не позволю сделать это тебе. Тогда оставь его и идем со мной». «Галин, не смей!» — рассмеялся Сайрус, извиваясь в коконе лос. «Ты предашь дело от ханы ради людей? Ты пойдешь за предательницей? Это низко!» «Не ниже, чем истребление всего фелддермира», — ответила Галин, глядя себе под ноги. «Как я сразу этого не поняла!» «Вы обречете Фелдер на еще большие муки, спасая людей. Бестии уничтожит всех вас!» «Если мы не уничтожим их раньше», — сказала Нериса. «Рискуешь, девчонка?» «Я лучше рискну, чем умру, не попытавшись». «Галин», — процедил Сайрус. «Я делаю это ради тебя», — прошептала в ответ Галин и шагнула ближе к ученице. Почувствовав поддержку, Нериса чуть выше подняла подбородок. Сайрус зарычал, извиваясь в лозах. На его лице сменяли друг друга злость и ярость, печали и агония. Он напоминал заключенный в ловушку стен ветер, рвущийся и беснующийся, ищущий выход. Но даже после всего им совершенного, после многолетнего обмана и угроз, Галин не пожелала ему смерти, и Нериса не могла упрекнуть женщину в этом. Громкий скрежет заставил всех обмереть. Восточная часть замка Кастера протяжно завыла и треснула, роняя с высоты верхушку смотровой башни. Весь мир трясся, как лодка в шторм. Времени оставалось все меньше. Нериса торопливо подхватила Галин под руку и Бардеса за ворот, потянув вслед за собой. Защищаясь и танцуя в сражении, Лоран ловко уходил из-под братского кулака, дерзко царапая его кожу клинком. Пусть Сэм был медлителен и неповоротлив, но бил он мощно. Один хороший выпад отбрасывал на полтора шага. Лорану оставалось только защищаться и не оставлять попыток выбить дури из головы брата. Сэм «Мы так и будем биться, пока проклятие не приберет нас обоих». Лоран запыхался, и вопрос прозвучал урывками. «Королевство мое, и я сражаюсь за трон, поэтому мой ответ — да!» «Еще чуть-чуть, и твое королевство скатится к бесам в Нижний мир идиот!» Заревев, брат прометчиво бросился вперед. Лоран спешно отскочил в сторону и перехватил меч, чтобы нанести Эфесам удар по его затылку. Правая рука так и ныла — Кровь лениво лилась из раны, поэтому приходилось орудовать левой, отчего удар вышел чуть слабее, чем хотелось бы. Сам Эля он не оглушил, но он запутался в ногах и повалился на землю. «Сэм, пора прекращать это баловство. Мы слишком рискуем». Лоран навис над ним с мечом, но брат резво взмахнул своим клинком, отбивая лезвие вражеского меча и вскочил с земли. «Для тебя королевство — баловство?» — он расхохотался. «Тебе никогда не быть королем, ты слишком пуглив». «Осторожность и пугливость — вещи разные. Моя осмотрительность позволяет думать не только о троне, но и о народе королевства. Своим маниакальным рвением зарубить меня ты только тянешь время и угрожаешь всему острову. Проблемы нужно решать поэтапно. Вот уберу тебя с пути и буду беспокоиться о вшивых простолюдинах. Ты не подумал, что пока будешь разбираться со мной, не останется о ком беспокоиться потом?» Сам Эль захрипел и вновь ринулся к Лорану, но тот вновь сумел увернуться. Сражение плавно перетекло из замка на двор. Лоран защищался, но незаметно уводил Самоэля, вытягивая его из дома. Спускаться в подземелье за Нерисой было бессмысленно. Если она думала, как он, то первым делом после освобождения рыцарями покинула бы строение, спасаясь от угрозы быть погребенной под обломками. К тому же подземелье было непригодным местом для схватки. Лорану было бы во сто крат тяжелее сражаться с Самоэлем под землей. Более того, из головы все никак не шла Неорин, подозрительно убежавшая с поля боя. Скрытная женщина казалась охочей до резни и вряд ли бы пропустила такое зрелище, не отвлеки ее более важное дело. Лоран по возможности пытался идти за ней, но скоро она исчезла, а над головой расстелилось грозовое небо. «Сэм, одумайся. Люди нашего королевства...» «Моего королевства!» «Да без тебя пусть будет так. Мне плевать на трон. Забирай все, но не дай погибнуть народу и землям. Остановись, и мы снимем проклятие вместе». «Чтобы тебя тогда провозгласили избавителем?» Самойля склабился и покачал головой. «И не надейся! Ведьмы с клыка позаботятся о крови Гринфорда в моих жилах, они снимут проклятие, а я насажу твою голову на пику у городских стен!» Это было поражение, ледяной волной сковавшее нутро. Лоран говорил, будто со стеной, сколько ни старался воззвать к Самойлю, ничего не выходило. Было бесполезно пытаться образумить глупца, легко поверившего врагам. «По крайней мере, стены двора станут краши бесцветно фыркнул Лоран. Сам или не переделать, не изменить. Он уцепился за гиблое дело и не думал сдаваться. Удивляться его на пористости не было смысла. Лоран и сам перенял отцовское упрямство, но уже поплатился за это на клыке, взомнив себя мудрее ведьм. Жаль лишь, что брат рисковал слишком поздно одуматься. «Сэм», — Лоран поднял глаза к чёрному небу, — «это последний шанс». «Это твой последний шанс!» Он бросился вперёд. На этот раз вместо того, чтобы бить по врагу, Лоран юркнул в сторону и выставил ногу. Сам споткнулся о ножку и свалился. Меч выпал из его рук, и Лоран шустро ударил по нему ногой, отталкивая от брата. «Мразь!» — процедил Сэм, попытался было вскочить на ноги, но Лоран навес над ним и упер клинок ему под кадык. Только тогда брат утих. «Я предлагаю тебе мир и треклятую корону, но только в том случае, если ты согласишься принять мои условия, этот бессмысленный бой прекратится». Ларан кивнул на меч у горла брата и выразительно повёл бровью. «Говорю это, как победитель в сражении с полным правом надавить на клинок. Но повременю с этим. Он едва отнял остриё от кадыка Самойля. Я не убью брата, но и не позволю ни Арины дальше водить тебя за нос». В груди горело от нехватки кислорода. Мышцы дрожали вместе с землёй. В ушах гремело под стать грому в небе. Сил почти не осталось. Приходилось прилагать усилия, чтобы стоять ровно, не шатаясь. «Очень зря!» ответил вдруг Сэм и поднялся на локтях. «Для такого шакала, как ты, подобное милосердие — роскошь!» «Я добряк», — хмыкнул Лоран. «Ты глупец!» — перекрикивая шум грома и какофонию сражения на переднем дворе, отозвался Самоэль. Слишком поздно Лоран спохватился. Кто-то толкнул в спину, и Лоран тяжело припал на колено. Тут же рванул было вверх, как по голове огрели чем-то тяжелым, и из рук вырвали меч. Тупая боль ухнула в затылке. Из глаз посыпались звезды. Сморгивая влагу с лесниц, Лоран затряс головой и потянулся к ножнам на боку, но был слишком медлителен. Руку грубо перехватили и неосторожно задели обрубок на правой ладони. Лоран застонал от боли. Смех Самойли утонул в громе и звоне цепей, чей холод скользнул по коже. В голове стоял туман. Тело оплетали звенья металла, прижимая руки к торсу. Лоран оскалился от боли, когда его грубо схватили за волосы, поднимая лицо к Самойлю. Брат поднялся на ноги, выпрямился и сплюнул в сторону, облизнув пересохшие губы. На его физиономии играла радость от победы. «Вот и все!» — он выхватил из ножен короткий кинжал, подбросив его в ладони. «Твое дело проиграно! Грядет моя эра!» «Она недолго продлится, если не одумаешься!» — процедил Лоран, проглотив стон, когда натянутые цепи плотнее впились в кожу. Сам Эль шагнул ближе, легко упирая острие лезвия ему в грудь, чуть выше солнечного сплетения. Холод металла расползся по коже. лара оскалился. Самойль склонил голову на бок, пытаясь взять на испуг, но его попытки не увенчались успехом. Тогда он, предупреждающий, надавил на клинок. «Еще посмотрим!» «Самойль, назад!» Громкий оклик заставил всех вздрогнуть. Самойль оторвал острие от груди Лорана и обернулся на шум. Нериса замерла в десяти-двадцати шагах от них с вытянутыми на изготовку руками. Лоран прекрасно знал, чего ожидать от этих ладоней и не позавидовал участи Сэма. Позади ведьмы стоял Бардес, прижимая к груди фолиант. Рядом с ним замерла Галин, испуганно прикрыв ладонью рот. Виду старого друга Лоран было порадовался, но старейшина вызвала подозрение. «Почему она здесь?» Глядя на ивившихся Самоэль демонстративно рассмеялся. а протянул он, махнув в воздухе клинком. не риса ты так ничему и не научилась!» неправильный выбор стороны приводит к поражению самэль снова опустил клинок к груди брата отчего лоран закатил глаза любовь громкими бестолковым речам сэм явно переняла от отца рада что ты сам озвучил простую истину заметила нериса сузи в глаза убери нож и пошел прочь указала она вывернув кисти вокруг ее ладони заплясало зеленоватое мерцание а то что самэль с вызовом выгнул бровь я уберу тебя с дороги «Не успеешь!» — хмыкнул Сэм, надавив на клинок. «Нериса, не трать на него силу!» Лоран попытался заглянуть ей в лицо, но удерживающие его стражники сильнее дернули цепи, отчего все тело прошило боль. Заточенный клинок в руках брата разорвал одежду и уперся острием в кожу. «Какая честь!» — фыркнул Сэм. «Силу! На меня! Я не боюсь этой ведьмы!» «А стоило бы!» — весомо заметил Бардос из-за спины Нерисы. «Прислушайся к библиотекарю!» поддержала она. «Никто не смеет указывать королю!» осклабился Сэм. «Ты мне не король!» Нериса, угрожающе свела вместе ладони. Сам Эль повернулся лицом к Лорану и понизил голос так, что никто не услышал их разговора. первый кого я вздерну на веселице, или еще лучше сожгу заживо на костре, будет твоя подружка!» процедил он, и Лоран, наплевав на клинок у себя между ребер, порывисто бросился на Сам Эля, но цепи врезались в кожу рывком возвращая на место. «Ох!» — младший брат растянул губы в усмешке. «Ты выдаёшь себя, Лоран?» «Не создавай себе злейшего врага в моём лице, Сэмми», — предупредил он. «Такова участь королей», — уже громче сказал младший брат, чтобы все его услышали. «У короля всегда много врагов, даже среди кровной родни, поэтому важно думать наперёд. Этому я научился у тебя, брат». Лоран не успел ответить ему. Сам Эль молниеносно ударил клинком, вгоняя лезвие в тело. Остриё разрезало кожу и вошло вплоть по самую рукоять. Лоран Нема раскрыл рот, но слепая боль заглушила все звуки вокруг. Сердце пропустило глухой удар. Лоран согнулся пополам с кинжалом в груди. Перед глазами заплясали чёрные пятна. Стражники грубо оттолкнули его, и тело безвольно завалилось на землю. Жар от драки быстро сменил страшный холод. Они имели руки и ноги. Рот наполнился кровью.